Глава 16. Погоня. Зубвелла поплыла прочь. Русалочки помахали на прощание Саймону и Стэнли скатом, которые стояли между зубов акулы. «Они такие милые!» заметила Битти, когда подруги плыли к парковке на крыше, где они оставили кальмарада. В одном из окон Битти заметила русалку, которая принимала ванну с водорослями, напивая себе под нос. Ее песня отражалась от стен домов и эхом разносилось по всему кварталу. Внезапно Битти остановилась. Сердце бешено заколотилось у нее в груди. Она заметила какую-то возню в салоне Кальмарада-7. «В ракушнике кто-то был!» «Эй!» — крикнула Битти и помчалась во весь дух. Бити! хором вскликнули Зельда и Мими. «Погоди!» Но тут ракушник резко сорвался с места и пронесся мимо Битти. За рулем сидел русал в маске, нарисованный кальмаровыми чернилами. Он был похож на грабителя в мире людей. «Стой!» — завопила Бити. «Нам нужно его вернуть владельцам!» Она хотела было поплыть за ним, но тут же поняла, что не догонит. Ракушник слишком быстрый. Тогда Бити перевела взгляд на акулу с седлом, которая по-прежнему была привязана на крыше. Бити, что ты делаешь?» — Донесся до нее крик Зельды, но акула уже ринулась вперед. Бити тряслась в седле, как пляшущая медуза, и вопила: Уи! У нее даже щеки дрожали от резкой качки. Бити натянула поводья, но акула не притормозила, а перевернулась кверху брюхом. Нет, только не это! воскликнула русалочка. Давай, переворачивайся обратно! Ракушник мчался впереди, петляя между домами. Догони вон тот ракушник! Приказала Битти. Она потянула провисшей по воде налево, а потом направо, гадая, что это даст. Но, к счастью, акула сама ловко мчалась между домами, то и дело срезая углы, и Битти оставалось только вжимать голову в плечи и уклоняться от вывесок. Внезапно Кальмарада резко свернул направо и влетел в окно. Раздался громкий крик. «А ну-ка, быстро убери свой ракушник с моей кухни!» Битти тоже заплыла в окно. «И акулу тоже!» Еще громче завопила незнакомая русалка. Бити подалась вперед. Кажется, она наконец наловчилась держать равновесие. И, кстати, она почти догнала ракушник. Вот он, совсем рядом. Бити понятия не имела, послушается акула или нет, но все равно скомандовала: "Куси его!" Акула ринулась на кальмарада и попыталась схватить его зубами, но ракушник увернулся. "Давай еще разок!" закричала Бити и от страха зажмурилась. Акула рванула вперед и ухватила ракушник. Битти открыла глаза и как раз увидела, что угонщик выпрыгнул из кальмарада и помчался по переулку. «Ура! Я победила! Я догнала угонщика!» Битти радостно вскинула руку вверх. Слезла с акулы, забросила по воде ей на спину и похлопала по боку. «Ой!» Вдруг пробормотала она и виновато поглядела на акулу. «Только получается, я и сама угонщица! Ну что ж, давай вернем тебя на парковку!» Тут из угла вынырнули Зельда и Мими. «Вот она!» — закричала Мими. «Внизу! Она догнала ракушник!» Когда они подплыли, Бити заметила на плече у Мими Стива, который явно страшно волновался. Бити, никогда больше так не делай! Я тебя очень люблю!» Бити аккуратно сняла его с плеча Мими и поцеловала в нос. «Да ты герой, Бити! рассмеялась Зельда и шутливо пихнула ее в бок. Привязав акулу к машине, Бити запрыгнула на водительское сиденье и уверенно сжала руль. «Вернем акулу, а потом в Устрикс!» — объявила она. И никто из русалочек не заметил, что в этой гонке ракушник изрядно потрепала. И там, где раньше был нарисован бутерброд с пираней, краска облупилась, и теперь снова стала видна большая, яркая цифра 7. Вести глубин. Клара Клац. Клара Клац будет править Устриксом, небольшим городком, где в изысканных песочных замках живут самые напыщенные и самые противные русалки во всей лагуне. Вот несколько фактов о Кларе. Имя. Клара Клац. Правит Устриксом. Отличительная особенность. Мои дорогущие роскошные шляпы, сделанные вручную. Я их ношу везде. Любимое место в Устриксе. Парикмахерская кучерявые кудри. Для тех, кто спешит, у них есть специальная программа. Стрижка на плаву. А я больше всего люблю у них делать завивку электрическим угрем. Она хоть и длится 4 часа, но того стоит. Прическа получается очень пышной. Совет гостям Устрикса. Увы, туда пускают только лучших из лучших. Так что есть вероятность, что вы туда даже не попадете. Любит повторять. А ну, пошел прочь с моего чудесного газона из водорослей, гадкий морской слезняк. В последнее время Устрикс буквально заполонили морские слизни.